Глава 7. Разделиться. Оутер, я помогу тебе, послышался за спиной голос на ритуале, начавшего концентрировать энергию. Охо-хо-хо! Тут много сил не соберешь!» «Ну еще бы, ты внутри моего барьера, который сверху накрыло истлевшей жижей. Разумеется, мало что в таком положении ты сможешь получить от своих последователей. Выпустишь меня? Через пару секунд спросил бог вольности. Не, не получится, выдавил я. Мой муж занят, не отвлекайте его, рявкнула Тиара на Редуэлю. Сложно это, держать такой барьер и при этом пытаться копить силы. Если бы прямо сейчас проходил главный бой сегодняшнего дня, я бы скинул с себя человеческую личину, выложился бы по полной, но я держу в голове предстоящую схватку с Боном и Рюгусом, поэтому и не могу позволить себе здесь переутомиться. Я выпущу, просипел сидевший на земле Глазиск и начал водить руками в воздухе. Вскоре рядом с нарядуэлем открылся портал. Благодарю, друг произнес бог Вольности серьезно и посмотрел на Бога Знаний будто прощаясь. Глазейск тоже поднял взгляд, мгновение глядел ему в глаза, а затем еле заметно кивнул. Через пару мгновений я ощутил присутствие на ритуале снаружи, позади едко-зелёной лавины, а еще через миг, недалеко от Бога Вольности, я почувствовал Бога Знаний. Пропустил я тот момент, когда внутри полусферы Глазейск прыгнул в незакрытый сразу за его другом портал. Придурок башковитый, выругалась за моей спиной Мара. Не стоит оскорблять тех, кто готов отдать жизнь ради общего дела. Сухо ответила на это Тиара. Зачем еле живой Глазейск вылез наружу? Вряд ли для того, чтобы сбежать. Судя по реакции моих близких, они думают точно так же. И будто в подтверждение наших мыслей, через несколько мгновений я ощутил, что бог знаний открыл портал практически перед моим барьером. Давление на стенке барьера ослабевало с каждой секундой, едко-зеленая жижа, попадая в портал Глазийска, переносилась в неизвестном нам направлении. Вскоре я к собственной радости осознал, что могу не только оставаться на одном месте без поддержки Тиары и остальных, но и оттолкнуть остатки едко зеленой лавины. Поднатужился, выплюснул мощный поток энергии, разведя руки. Полусфера барьера раскрылась, разбросав вонючую тлеющую жижу в разные стороны. Когда мы освободились, пять гигантов уже стремительно ползли в нашу сторону, на ходу выпуская бесчисленные руки. Еще два монстра медленно ковыляли позади сородичей. Я ощутил приближение огромного количества энергии. На ридуэль, будто падающая звезда, обрушился на ближайшего к нам противника, одним ударом полностью разрубив его надвое. Бог Вольности потратил неимоверное количество энергии, и вряд ли прямо сейчас он сможет еще раз выдать атаку, содержащую хотя бы половину убойной мощи от нынешней. <как> Еле слышно кашлянул Глазийск, неподвижно лежащий на траве чуть в стороне от нас. "Прикройте Филел я товарищам и бросился к Богу Знаний". Он пожелтел лицом, а с кончика в губ катилась вязкая пена. Я положил обе ладони на грудь Богу и не теряя времени, начал вливать в него максимально очищенную энергию, единственное, что я мог сделать в такой ситуации. Вновь закашлялся он, глази искр распахнул глаза и удивленно уставился на меня, затем натужно улыбнулся. Помог я нашим воинам. Он взглядом указал на истлевших монстров. Что ж, теперь понятно, куда портал перенес едко зеленую жижу. Вылил ее прямо на головы Рюгусовской армии, там, недалеко от Альвельских холмов, где все еще кипит жаркое сражение. Я оставлю тебя, должен помочь остальным, сказал я богу знаний, поднимаясь на ноги. Погоди, позвал он меня, и как только я вновь повернулся, Глазейск продолжил: "Оставь их, бери тяру направляйтесь в Зуртарн". Поддерживаю. Рядом с нами появился Наридуэль, буквально только что уклонявшийся от ударов монстров. Как раз об этом тоже подумал. Мы втроем тут закончим и присоединимся к вам. Я нервно посмотрел на сражающихся. Шесть тварей бесчисленными руками пытаются достать мою супругу и моих друзей. Четверо из монстров весьма проворные, двое раненых довольно медлительные, и тем не менее Тиара и Киин, стоя рядом друг с другом, успевают отбивать хаотичные атаки. Мара позади них концентрируется. Зомби стремительно сорвалась с места и через миг уже была перед животом одного из монстров. Ударила сразу двумя кулаками, разрывая едко зеленое желе, пробила насквозь своего врага и пролетела через образовавшуюся гигантскую дыру. Ребята выкладываются по полной, и уже довольно сильно устали. Вряд ли Мара в скором времени повторит еще раз этот выпад. На ридуэль тоже изрядно потратил энергии. У Утер Не поворачивая головы, прокричал некромант, как же не похоже на него, Еще и голос энергии усилил. Уходите с Тиарой, мы справимся. Давай, давай, не спорь, усмехнулся Бог Вольности, схватив меня за запястье, повернувшись к Глазейску, он добавил: "А ты потерпи немного дружище. Полежи здесь". На ридуэль сконцентрировал энергию в ногах и в три прыжка преодолел разделяющее нас с Тиарой расстояние. Муж мой, неуверенно подняла глаза супруга. Я видел, что она не хочет оставлять ребят одних, однако прекрасно понимает, что поступить так в данной ситуации будет правильным решением. Кейн, Мара, не вздумайте умирать, твердо приказал я. А тебя на ридуэль, его все последователи ждут. Удачи. Не дожидаясь их ответа, я рванул в сторону Зуртарна. Выживите! крикнула на прощание Тиара и поспешила за мной. Я пронесся метров двести и остановился, ощутив могучий всплеск энергии за спиной, резко обернулся. Тиара уже была рядом и тоже испуганно смотрела туда, откуда мы только что прибыли. Проклятое тление! Сквозь зубы выругалась моя супруга и резко повернула голову в мою сторону. "Муж мой, что будем делать?" Я наблюдал удивительную и в то же время ужасающую картину. Часть деревьев в лесу была повалена, часть иссушена, А я усиливал зрение энергией, так что мог видеть происходящее в деталях. Монстры вновь объединялись, так же как раньше эти гигантские твари создавались из множества истлевших зверей. Сейчас на свет появлялось новое создание, гораздо меньше в размерах, то есть более концентрированное. Оно поглощало не только еще живых врагов, но и тех, что мы считали уничтоженными. Черт возьми, сколько же в нем энергии тления, сколько тварей, сколько матерей, истлевших в одном, чтоб ему флаконе. И выглядит еще как странно. Туловище, голова и шея слиты в единый едко зеленый конус с множеством рук, ноги, ну, ноги по виду вполне себе человеческие, только слишком уж мускулистые и цвета тления. Сколько энергии в одном теле! Сжав кулаки, произнес я, взял себя в руки, плавно выдохнул и развернулся. «Идем, Тиара. Ты ты уверен, муж мой?" "Да, мы с тобой не можем больше тратить время здесь, как не можем тратить и силы. Поэтому все, что нам остается, быть уверенными, верить, что наши друзья справятся со своей задачей. В конце концов, им не обязательно во что бы то ни стало побеждать эту тварь, достаточно задержать ее и выстоять". "Хорошо, муж мой." Знай, я полностью поддерживаю все твои решения. Я знаю, ответил я. А теперь довольно разговоров, милая. Я вновь бросился в сторону Зуртарна и не останавливался, пока не оказался у подножья башни. Вблизи она выглядела еще огромнее и еще сильнее поражала своей мощью. Полагаю, даже обычные жители Зуртейна, не умеющие обращаться с энергией, смогли бы почувствовать эту мощь. Возможно, кого-то из них она бы свела с ума, возможно, кого-то лишила бы жизни. Тут я не знаток, как действуют невероятные силы миров на обычных смертных. Да, возможно, другим было бы тяжело находиться рядом с Зуртарном, но все же не мне с стярой. Мы видели Корнеус, видели, как хаос пожирает целый мир, вились бок о бок с богами Терры. Сейчас мы были вполне готовы стоять рядом с Зортарном. Да что уж там, стоять на крыше Зортарна мы тоже вполне можем. Поднимаемся, уточнила Тиара, так же как и я, пытающаяся разглядеть крышу башни, скрытую за облаками. Да, я кивнул в ответ. Супруга извлекла из багряного бурдюка, как обычно висевшего на ее поясе несколько капель божественной крови. Затем соединила их своей энергией, растянула, превратив в полупрозрачную сорокасантиметровую линзу. Мы встали на нее, обнялись, и линза, повинуясь воле создательницы, начала поднимать нас вверх. Двигаясь довольно быстро, мы вскоре пронзили облака, а затем я почувствовал стремительно приближающийся сверху поток энергии, очень странной, нестабильной энергии, будто бы божественной а будто бы и истлевший, притом активно приправленный зуртарном. Хм. Если бы Бергейн имел доступ к зуртарну, должно быть, он испускал бы такой же энергетический фон. Не может быть, пробормотал я, под нос и задрал голову, надеясь скорее разглядеть очередного противника. То, что приближающийся обладатель странной энергии нам враг, я не сомневался. Кто еще может прыгать на нас с крыши зуртарна? И вот, вырвавшись из облака, я его увидел. Длиннющие, спутавшиеся черные волосы, грязные, поросшие каким-то мхом, подрванная одежда, заросшее бородой лицо с коростами и язвами под глазами. К слову, хлюпающие, едко зеленые жижи и ранки располагались по всему телу безумного бога, как и у его коллеги, сражающегося на нашей стороне, так же как и Бергейн Археус имел весьма странные глаза. Один был покрыт мутной пеленой, другой же широко раскрыт и полон безумия. Археус, предводитель четверки богов, предавших древних, но полностью не присоединившихся к другим богам, богов, которые и до разрушения Зуртарна действовали немного обособленно от остальных небожителей, богов-предателей, сохранивших верность Деятельность их квартета можно разделить на два периода. Первый с момента, когда Рюгус, Рейнгейт и Глазейск начали создание своей чертовой сферы и стали распространять амулеты веры. Тогда боги праведности, как и другие будущие боги, присоединились к Рейнгейту. Затем создание сферы завершилось, и мир кардинально изменился. Пришли цифры Продолжилось распространение символов веры, амулетов, храмов разных богов, читались молитвы. Волхвы же, не присягнувшие богу всех королей, продолжали сопротивляться. Именно во время этого весьма длительного периода боги праведности и создали свои артефакты, которыми я раньше пользовался. Ну а второй период для богов праведности начался после разрушения Зуртарна, из четырех богов в него вступили лишь трое. Абдул погиб в тот же день, когда Колыбель богов была разрушена. Не знаю, долго ли Троица вела свое подпольное сопротивление. Сколько прошло времени с тех пор, как безумие охватило их? Если подумать, они до сих пор живы как раз потому, что в свое время поддержали Рейнгейта, иначе, как и другие сильные волхвы, продолжившие использовать энергию по заветам древних, стали бы пищей для тления. После падения Зуртарна боги окончательно оформились в тех богов, какими мы их знаем, а боги праведности превратились в безумных богов. Жаль мне их. все таки я был внутри шкуры Бергейна, зацикленный в его видениях, я испытывал в тот миг теплые чувства к своим товарищам. Отголоски этих чувств до сих пор теплятся где-то в моей душе, и глядя на пикирующего на нас Археуса, я одновременно испытываю и радость, и грусть. Рад, что вопреки нашим со стариком опасениям, этот бог жив. все таки он открыто выступил против Рейнгейта, желая защитить Зуртарн. Да, сперва принял сторону будущего бога всех королей, но ведь он знал, что просто запуск сферы и системы последователей не уничтожит мир, а древние продолжат наблюдать за Зортейном. Я его не оправдываю, просто считаю, что неправильно желать смерти человеку за ошибку, одну или несколько. В то же время, конкретно сейчас, я думаю, что лучше б Археус умер. Лучше бы он не смог восстановиться после той страшной раны, что оставил ему Рейнгейт в бою на лестницах Зуртарна. Лучше так, чем потеряв рассудок, защищать своего врага и мешать тем, кто по сути продолжает твое дело. Ведь тогда, в день падения Колыбели богов, боги праведности хотели спасти свой мир. Не начинай без меня. Шепнул я на ухо Тиаре и аккуратно оттолкнувшись от ее кровавой линзы, устремился вверх навстречу Археусу.